Great Falls, Виргиния, США Вертолет, приспособленный для быстрого и незаметного передвижения, несся над лесами, почти касаясь крон деревьев. Финистроны издавали низкое гудение. Пилот огибал крупные населенные пункты и автострады и летел на восток вдоль линий электропередач и рек. Изящный, обтекаемый корпус был покрыт специальным полимером и почти невидим на экранах радара. В дополнение к этому двигатели были снабжены дефлекторами инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Две минуты. Беззвучно произнес пилот, и слова эхом разнеслись в голове Саксона. Солдат начал последнюю проверку снаряжения, сосредоточившись на простых механических движениях, пытаясь не думать о том, что предстояло сделать. Оружие, снаряжение, броня, все в порядке. Саксон расстегнул молнию на сумке и замер. Внутренность ее была освещена каким-то неярким мерцанием. Хардвести и Герман были поглощены своими делами, и Саксон сунул руку в сумму. Рука в перчатке сомкнулась на дешевом телефоне. Утром, когда они выезжали из Лондона, Саксон сунул его в свой багаж и забыл. Он был уверен, что выключил его. Бен повернул телефон так, чтобы остальные его не видели. На экране светилась надпись, оповещающая, что папка с сообщениями переполнена. Саксон обнаружил, что пришло несколько сотен сообщений. Все с того номера, который высветился на рекламном аэростате. И все содержали только четыре слова. Какое? хозяину ты служишь это бы ну не понравилось он стер все сообщения открыл заднюю панель телефона вытащил аккумулятор и спрятал телефон в сумку нам на этот раз понадобится электронная поддержка спросил в этот момент герман который закладывал крупнокалиберные патроны в патронник дробовика видеомейкер хардости ответил пренебрежительным тоном на мир сказал что охраной сигнализации и камерами заняты другие команды так что не волнуйся в кадр не попадешь просто делает То, что я скажу он почувствовал взгляд саксона и поднял голову у тебя тоже вопрос давай быстрее 90 секунд до высадки сообщил пилот тепловизор не может получить точные данные по меньшей мере 10 подвижных целей внутри здания саксон выглянул в окно заметил промелькнувшие внизу огни уличные фонари затем снова посмотрел на снайпера мы можем сделать это без сопутствующих потерь отключим электричество тихо войдем ликвидируем объект и скроемся как призраки что ли Фыркнул Хардости. Забавно. В Москве ты скулил, что я сидел в норе. А теперь, когда я собираюсь быть в гуще событий, ты вдруг хочешь отступить? Он взял автомат FR-27. Щелкнул магазином. Интересные дела. Ты вдруг испугался стрельбы. Сейчас другое дело. Там гражданские. Вертолет с глухим стуком ударился о траву. Двигатель стих и винты остановились. За линией деревьев виднелся особняк. Хардости покачал головой. Там только объекты, которые нам приказано уничтожить. Он потянул за рычаг люка и похлопал Германа по спине. Немец спрыгнул в темноту. За ним последовал хардости. Последним из вертолета выпрыгнул Саксон. Но едва он успел сделать несколько шагов, как снайпер уперся рукой ему в грудь. «Куда ты собрался?» «На мир!» «Не командует этой группой!» Перебил его хардсти «Сейчас командую я, и я приказываю тебе ждать здесь и охранять зону высадки. Ну знаешь, на случай, если в тыл к нам зайдет отряд герлскаута». Он хмыкнул и двинулся прочь. Саксон, стиснув зубы, стоял, глядя, как двое наемников исчезают в ночи. Пальцы его сжимали припадом, приклада автомата. Он потянулся к спусковому крючку FR-27. Одна очередь, и я свалю этого сукиного сына. В этот момент огни в доме погасли. Саксон уловил далекий звон бьющегося стекла и женский крик. Келса оставила Фалька на обочине и пешком добралась через лесок до ограды поместья. Она была в гостях у Темпла, когда его назначили начальником отдела. Это было после удачного завершения дела Ансельма. Новый босс решил отпраздновать это событие с командой и устроил барбекю казалось это происходило тысячу лет назад погожий летний день вкусная еда немного пива мэтт был тогда с дженни это было еще до того как карьера анны в первый раз чуть не рухнула она стряхнула непрошенные воспоминания и сосредоточилась на деле полезла через стену келса размышляла о том что у темпла наверняка поставлена какая-то сигнализация высунувшись из-за стены она сразу заметила нужный дом как раз в этот миг все огни погасли пальцы и и нащупали сенсорную полосу на верхушке стены но сигнализация не сработала неизвестные отключившие электричество открыли ей путь в поместье келса воспользовалась этой возможностью подтянулась оказавшись на стене и спрыгнула на усыпанную гравием дорожку у подъезда трехэтажного дома были припаркованы несколько автомобилей в основном дорогих седанов и пара внедорожников дом принадлежал второй же Темпла, происходивший из богатой семьи с длинной родословной. Анна вспомнила ходившие в офисе разговоры о том, как она любила изображать хозяйку, собирая у себя важных вашингтонских шишек. Так обделывались дела в высших кругах города. Анна с отвращением подумала о Темпле, который послал ее на смерть. Тут же позабыл о ней и отправился распивать безумно дорогие вина с приятелями жены. Она подобралась ближе, скрываясь за машинами. Рука потянулась к тому месту, где прежде было служебное оружие и она поморщилась она и не догадалась забрать пистолет или электрошокер у агента тайлера теперь она оказалась безоружной и чувствовала себя совершенно беспомощной словно на ней не было одежды донесся звон стекла и келса замерла что-то было не так отключение электричества не могло продолжаться дольше нескольких секунд она оглянулась в нескольких сотнях метров виднелся соседний дом там свет был услышав выстрелы два быстро следовавших друг за другом она резко обернулась она распознала 10 миллиметровый пистолет снова донесся выстрел и на этот раз она увидела в окне на первом этаже вспышку пронзительно вскрикнула женщина в ответ ей раздался выстрел из ружья моргнув келса перешла в режим ночного видения в ее оптику был встроен пакет с глаз увеличивавший остроту зрения специальный вариант для правоохранительных органов хотя сенсоры были не такими мощными как в моделях, она достаточно хорошо могла рассмотреть дом в полной темноте. Анна съежилась в укрытии, из парадной двери, спотыкаясь, выбежали два человека – женщина в вечерном платье и мужчина в спортивной куртке. Они побежали по подъездной дорожке, хрустя гравием. Мерцающая нить, невидимая обычным глазом, протянулась из окна на втором этаже и уперлась женщине в спину. Раздался хлопок, и из ее груди вырвалось чернильное облако. Ее спутник в ужасе обернулся И получил пулю в грудь Оба были мертвы, еще не коснувшись земли она осмелилась выглянуть из-за колеса И увидела в окне человека, отходившего прочь Привычным движением закидывавшего на плечо автомат Келса уже собиралась уйти Но передумала, она слишком глубоко увязла во всем этом Чтобы сейчас отступать Анна выждала несколько секунд Осторожно пригнувшись, прокралась к дому И проскользнула в парадную дверь Которую оставили распределить пахнутой погибшие люди. Внутри ее встретил знакомый кошмарный запах пороха и крови. На ступенях лестницы лежал человек в смокинге, невидящим взглядом уставившись в потолок. Анна пощупала пульс. Человек был мертв. Она двинулась дальше и оказалась в гостиной. Здесь лежало еще несколько гостей темпла. Некоторые получили пули, сидя в креслах с бокалами вина в руках. Другие были убиты выстрелами в спину, когда пытались сбежать. Анна видела характерные признаки стрельбы из ружья с близкого расстояния. Наверху скрипнула половица и Келса замерла. Она слышала шорох шагов, приглушенный хрип и звук падающего тела. Ситуация была ясна. Убийца, или скорее всего команда убийц, ходила по дому, уничтожая всех, кто попадался на пути. Это могли быть только тираны. она узнала эту жестокость и смертоносную точность. Половица на втором этаже скрипнула снова. Они занимались зачисткой дома, этаж за этажом. У Келса было очень мало времени. Когда они закончат, непременно вернуться сюда в поисках выживших. Она снова осмотрела трупы. Рона Темпла среди убитых не было. Анна достаточно хорошо его знала и была уверена, что на такой случай у него имелся путь к отступлению. Он был методичен во всем. Дом не слишком сильно изменился с тех пор, как она была здесь, и Анна с сосредоточившись, попыталась вспомнить планировку. Темпл показывал Мэтту особняк. Она вспомнила какие-то разговоры о подвале. Келса нашла в нише за портьерой простую дверь. Нападавшие, скорее всего, не заметили ее в темноте. Скользнув внутрь, Анна различила тусклую полоску света, почти незаметную даже для ее сенсоров, и начала спускаться по низким ступеням. Моргнув, она перешла к нормальному режиму зрения. За стеллажами от бетонного пола до потолка располагалось рабочее место. Письменный стол, монитор, нечто вроде миниатюрного кабинета. Здесь было прохладно, и, казалось, от кровавой сцены в гостиной Анну отделяла много миль. Не дойдя до площадки двух ступеней, она услышала чье-то дыхание. темп прошептала она. «Я знаю, что ты здесь!» – раздался изумленный возглас, и ее бывший начальник вылез из-под стола, сжимая в трясущейся руке небольшой пистолет. «Ты!» – прошептал он. «Так ты!» – это было исполнение. Испытание. На лице его отражались противоречивые эмоции. «Я... я его провалил?» «О чем ты болтаешь, черт бы тебя побрал!» – прошептала она в страхе, оглядываясь. «Если убийцы их услышат, обоим конец». Темпл продолжал бормотать себе под нос. «Нет, нет, все не так. Это все ты. Это все из-за тебя!» Он выпрямился и прицелился в нее. «Как тебе удалось сбежать?» «Мне помогли», – объяснила Анна, разводя стороны руки, чтобы показать, что она безоружна. Так вот почему они пришли. Из-за тебя, глупая сука, они знают... «Ты меня подставила, и они это узнали! Теперь мне конец!» «Конец!» Он подавил рыдание. «О боже, все погибли! Они идут за мной! Они зачищают здесь все!» Эта жалость к себе раздражала Анну. Она шагнула вперед. «Это цена предательства! Я бы сама тебя убила, если бы могла! Но для тебя это будет слишком легким выходом!» «Ты не понимаешь, с кем связалась!» Темпл посмотрел на свой пистолет, повертел его в руках, направил на себя. «Они все равно меня найдут!» «Нет!» Анна вперед и наотмашь ударила его по лицу, после короткой борьбы она ногой швырнула оружие прочь и пистолет отлетел в темноту под стеллаж. «Ты нужен мне живым, ублюдок! Нам пора выбираться отсюда и куда мы пойдем?» Взгляды их встретились, перед Келса был незнакомец, от прежнего Темпла ничего не осталось. «Некуда бежать, негде прятаться?» Он презрительно фыркнул. «Как ты это себе представляешь, Келса, что мы все встретимся в зале суда, как законопослушная игра? граждане? Они никогда не позволят, чтобы посторонние узнали о зале смерти. О чем? Удивилась она, но Темпл ее не слушал. Мы уже покойники. Еще нет, возразила Анна. Ты мое алиби. Темпл подошел к столу и порылся среди разбросанных бумаг. Тебе нужно алиби? Вот, держи. Ты вернулась за этим? Так забирай его. Темпл сунул ей какой-то предмет. Это была флешка. Посмотрим, что у тебя получится. Он моргнул, смахивая с ресниц слезы. Где-то наверху хрустнуло стекло. Анна схватила Темпла за руку и вывернула ее. «Мне плевать, что ты там болтаешь! Ты пойдешь со мной! Пошел!» Когда они оказались на кухне, Анна снова включила ночное зрение. Заметив окровавленные трупы, Темпл издал хриплый звук и бросился к стойке с кухонной утварью. Вытащив нож для мяса, агент сжал его в пальцах. Дыхание его было учащенным, взволнованным. В дальнем конце помещения находилась дверь, ведущая в сад. Анна услышала шорох в гостиной и устремилась к выходу. Стиснув дверную ручку, она подергала ее, заперто. Со стороны гостиной раздался металлический щелчок и на пороге появился какой-то предмет яйцевидной формы. Он со стуком прокатился по кафельным плиткам и остановился посреди кухни. «Нет!» – вскрикнул Темпл как раз в тот момент, когда Анна сообразила, что происходит. Она силой ударила в дверь плечом. Со всех сторон щепки. Едва Келса успела вывалиться наружу, как прогремел взрыв. Волна раскаленного воздуха подхватила ее и, перевернув несколько раз, вышвырнула на мягкую траву. Келса осыпал дождь щепок и битого стекла. Из лопнувших окон и выбитой двери вырвались языки пламени и дым. Темпл остался внутри, слишком поздно. Анна поднялась, откашливаясь и задыхаясь. В воздухе распространялось зловоние. Должно быть, взрыв повредил газовое трубы. Не оглядываясь, Келса бросилась бежать к деревьям, росшим вдоль забора. В этот момент из клубов дыма возникли две фигуры в матовой боевой униформе. Саксон выругался, когда взрыв ослепил его глаза, настроенные на ночное зрение. Пришлось переключиться на ультрафиолетовый диапазон. Упав на одно колено неподалеку от вертолета, Бен прищурился, глядя в оптический прицел и постучал себя по радиоимпланту. Белый. Это серый, ответ. «Все нормально, не дергайся!» Донесся до Бена напряженный голос. «Мы выходим, готовься к эвакуации!» «Это, по-твоему, тайная операция? Взорвали весь дом к чертям собачьим!» «Если я захочу узнать твое мнение, я его спрошу!» Орявкнул Хардости. «А пока держи ухо востро! Возможно, у нас есть беглец, направляется к вам! перехватили ликвидируй, если тебе это по силам!» Саксон отключился, ничего не ответив. Поднялся, вскинул автомат и двинулся к дому. Он услышал женщину прежде, чем заметил. Она отделилась от деревьев и бежала по открытому месту к стене, огораживавшей поместье темпла. Саксон инстинктивно прицелился и переключился на режим стрельбы одиночными. Промахнуться было невозможно. Еще мгновение, и крошечный дротик с титановым наконечником войдет прямо в беззащитное человеческое тело, разрывая мышцы, ломая кости. А потом она увидела его и, споткнувшись, едва не потеряла расход, Равновесие. палец Саксона лежал на спусковом крючке. Едва заметное усилие, и женщина умрет. Невооруженная женщина, гражданское лицо, будет хладнокровно убита Она стояла неподвижно, ожидая выстрела. Бен Саксон не был невинным агнцем. На его совести имелось достаточно смертей. Он убивал в бою, убивал и в мирное время. Хладнокровно, расчетливо. Иногда от жертвы его отделяло огромное расстояние. Иногда она находилась так близко. близко что он слышал последний вздох. Но тогда он был солдатом и убивал на войне, а это... Внезапно он все понял. То, что он сейчас делает, шло вразрез со всеми его представлениями о чести и морали. Он немного опустил ствол, и женщина заметила это движение. Спустя несколько секунд она уже была на стене. Смущенный и растерянный, Бен смотрел, как она исчезает из виду. Когда он вернулся к вертолету, моторы уже загудели и набрали обороты. Сквозь гул он слышал приближавшийся вой сирен. Герман был уже на борту, хардости стоял внизу на земле. «Готово?» – спросил он. «Там никого не было», – ответил Саксон. «Если вы кого-то и упустили, этот человек давно сбежал». «Что?» Американец в ярости выпучив глаза схватил его за воротник. «Я дал тебе одно простое задание!» Саксон молча стряхнул его руку и забрался в вертолет.